У монгольских детей в киндер-сюрпризе всегда одна и та же игрушка – желток. Трое злоумышленников напали на Николая Дроздова. Двоих он скрутил, а третьего ужалил. Парень подруги-блондинки. «Ладно, я пошел, есть что, звони. Кстати, у меня новый номер. Запомнишь или запишешь?» «Лучше запишу». о Лехи новый номер».